А лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая манила, как непрожитая жизнь. Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженным головам. Помком взвода Чабаров, скрестив ноги по-турецки, почерно сидел у таза, завидев лейтенанта Стукнул ложкой, бойцы зашевелились. Кто лежал, начал садиться. «Ешьте, ешьте», — сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянула вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую залу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои. «А он пока еще не свой», — Поселив шинель под бок, Третьяков лёки тоже начал есть. Наварис был суп из молодого козлёнка, и мясо сладкое, сочное. «А что, товарищ лейтенант?» — спросил Кытин. «Ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него, на нашем фронте и воевать можно». И все заговорили о том, что лето, не зима, летом вообще воевать можно. Не то, что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы. Они уже и поспать успели, и поели. Вот это и есть взвод управления. Разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободен душой. Он смотрел на них живых, веселых вблизи смерти, макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал к их удовольствию про северо-западный фронт. Мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарву назначить с ним в ночь двух человек, разведчика и связиста. И тот назначил Китина и вновь Суярова, который знает за что. И все это делалось, и солнце поднималось выше над лесом. А своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаной траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих, а от обычных, от таких, как они, все, что сидят сейчас в этом лесу, до них здесь также сидели на траве? Неужели от них, от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, забравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль, все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час, отзовется в чьей-то душе? и кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели. Может быть, самые великие Пушкин будущий, Толстой, остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь? Глава 6. За полчаса до начала арт-подготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп. Дремал Кэтин, подняв воротник шинели затылком тылком